Глава 46. На следующий день происходит собрание, почти полностью посвященное текущим делам и оттого очень скучное. Пасха вот-вот наступит, а с ней и переживания страшной и чудесной истории преследования Христа, его смерти на кресте и его воскресения. Послушницы и монахини помоложе явно обрадованы, пост показался им почти вечностью. Но те, кто постарше, думают о том, как быстро это время наступило снова. Говорят, для старых годы бегут особенно быстро, и все же удивительно, как пустыня времени, которой жизнь в монастыре представляется в начале, на деле оборачивается бесконечной чередой всевозможных литургических праздников, городских торжеств, особых служб в честь благотворителей и дней святых. Немногие события требуют столь серьезной подготовки, как Пасха, и потому выбор праздничных псалмов, а также обсуждение крестного хода — В Страстную Пятницу по всем помещениям монастыря с большим серебряным распятием во главе дают простор для разногласий. Может быть, именно по этой причине в начале собрания все подчеркнуты вежливо со всеми, как будто боятся, что малейшее возражение вызовет бурю, которая только и ждет, чтобы разразиться. Посреди оживленного обсуждения воскресного обеда, который должен положить конец посту, Сестра Зуана вдруг просит и получает разрешение высказаться вне очереди. «Мадонна Абатиса, поскольку для послушниц пост не является обязательным, могу ли я попросить, чтобы тем, кто все же постится, было разрешено поесть еще до наступления воскресенья? Как ответственное за лечение, я начинаю тревожиться тем, какое влияние пост оказывает на их здоровье. Все в комнате застывают». Точнее, застывают лишь те монахини, которые поддерживают Юмилиану и готовятся дать отпор. Сестра Бенедикта в первом ряду оживленно кивает. Хор разваливается, лишенный поддержки лучших голосов. Но первый отвечает Абатиса. «Хотя я высоко ценю вашу заботу, сестра Зуана, но это дело касается скорее сестры-наставницы, чем вас. Я...» э -э Юмилиана на мгновение теряется, сбитая с толку этой неожиданной поддержкой. Я не вполне понимаю, о чем говорит сестра Травница. Лишь одна послушница постилась, и то в качестве наказания, срок которого истек давным-давно. При всем моем уважении к вам, сестра Юмилианы, я думаю, что это не так. Послушница, о которой идет речь, много недель подряд становится все тоньше, и хотя пищу кладут ей в тарелку... «Я сомневаюсь, что она ее ест, скорее припрятывает, чтобы выбросить позже. Нельзя, чтобы столь юная особа полностью лишала себя пропитания». Ни одна Зуана смотрит теперь прямо на скамью послушниц. Все уже заметили, какой неуклюжей стала за столом Серафина, как куски еды валятся у нее на пол, и как она прячет их, почти не скрываясь. Однако никто ничего не говорит. Когда кто-то тает прямо на глазах, то это так захватывает что пересиливает даже тревогу. «Премного благодарна за наблюдение. Однако, будь истинное здоровье моей послушницы хотя бы в малейшей опасности, я бы давно это заметила». «Вот именно», — Абатиса во второй раз обманывает все ожидания. «Будь у нас хотя бы малейший повод для беспокойства, я уверена, сестра Емелиана давно бы его увидела». Наступает короткая пауза. Многие, вне всякого сомнения, вспоминают недавний ночной виск. «Я знаю, что несколько ночей тому назад она потревожила покой общины, но, думаю, это из-за плохих снов». Разговор приобретает странный, полуфантастический характер, поскольку о Серафине говорят так, словно ее здесь нет. Она сутулая и отощавшая сидит на скамье для послушниц. Ее соседки давно уже прислушиваются к ее учащенным коротким вздохам и редкому тихому ворчанию, похожему на возню небольшого зверька в норе. А пока нам еще нужно обсудить немало вопросов, и давайте продолжим. Не беспокойтесь, сестра Емелиана, община целиком и полностью доверяет вашему сужде. Однако закончить фразу Абатиса не успевает. Шум, ибо это и в самом деле шум, Который издает послушница, внезапно усиливается. Полное отсутствие гармонии в воя, который вдруг срывается с уст этой сладкоголосой девы, немедленно заставляет всех испугаться. Емельяна, Емелиана, не спускавшая с нее глаз, тут же все понимает: О, Господи Иисусе, могла бы выбрать окружение и поторжественнее, но с Богом не спорят. Она встает с места, но монахи не сидят так плотно, что добраться до девушки не представляется возможным. Зато послушница уже стоит посредине первого ряда, как раз в центре комнаты. <свык> Она поднимает над головой руки, открывая две обогренные ладони, с которых, стекая по ее локтям, капает кровь. Потом, убедившись, что все видели, Она хватает свои юбки и задирает их вверх, куда выше, чем это необходимо, демонстрируя длинные голые ноги и ступни, тоже запачканные кровью, хотя далеко не так сильно. Все в комнате застывают, пораженные. Девушка принимается скакать и прыгать, точно пытаясь оторвать от пола свой вес. Ее вопли переходят в непрерывный вой, как при пытках, а юбки задираются аж до бедер. Быть может, происходящее с ней и чудесно, но явно не для самой девушки. Это явно не экстаз, скорее паника и ужас, и истерика. Аббатиса первая подбегает к ней. «Что ты наделала? Послушница Серафина, что это?» Серафина оборачивается к ней и, суя свои окровавленные руки, Аббатисе в лицо вопит. «Это он! Это он! Она говорила мне, что он придет!» «Кто говорил?» теперь она машет руками в направлении сестры наставницы разбрызгивая мелкие капли крови над головами монахинь видите говорит она видите сестра Юмилиана? я молилась и он пришел раны христовы только ой ой господи боже мой почему же так больно о а -а -а за ее спиной начинают вопить и другие послушницы и не только от изумления но и от страха Юмилиана столбенеет Все рушится у нее внутри. Она так долго ждала, однако экстаз не приходит и к ней, напротив. Слишком много времени она провела в обществе ветреных молодых девиц, чтобы не распознать истерику с первого взгляда. Это не дело рук Господа. Послушница страдает иной болезнью. Она не настолько горда, чтобы не признать этого. Однако не успевает она протолкаться сквозь ряды к девушке, как происходит еще кое-что. Пока та подскакивает и вертится, вержа, как недорезанная свинья, какой-то предмет вылетает из-под ее платья, ударяется о каменный пол и со стуком катится по нему. Те, кто находится ближе к девушке, видят его сразу. Но лишь когда Абатиса, нагнувшись, поднимает его и показывает всем, Его значение полностью доходит до собравшихся. Маленький, сверкающий ножик с красными потеками на лезвии, которые могут быть только кровью. «Мой нож для трав!» — раздается над общим гомоном голос Зуаны. «Это мой нож для трав!» «Он исчез из аптеки несколько недель назад, когда я болела. О, значит, это она взяла его тогда!» После этого никто уже не может ничего сказать или сделать, потому что в комнате поднимается страшный шум. Посреди общей суматохи девушка воет и вертится, тыча ладонями в лицо всякому, кто приближается к ней, так что кровь летит во все стороны, пока, наконец, Абатисе, ночной сестре и еще нескольким сестрам похрабрее не удается ее повалить. Она продолжает плевать и легаться, пока они прижимают ее к полу. Потом... Столь же внезапно она сдается, ее тело обмикает, скручивается, и она начинает походить на кучу тряпок, лежащих на полу. «О, простите меня, простите!» — стонет она опять и опять. «Мне так хочется есть! Пожалуйста, пожалуйста, покормите меня кто-нибудь! Помогите мне!» По приказу Абатиса ночная сестра поднимает ее с пола и под присмотром сестры травница выносит из комнаты — «Отнесите ее в госпиталь и привяжите. Возвращайтесь, когда сможете». Выходя, Зуанна видит сестру Емилиану, которая, обхватив голову руками, падает на колени там, где стоит...